А еще мы обошли мастерские по изготовлению луков, что на улице искусных умельцев, и показали иконограмму человеку в лавке коренного и руки силы, который засвидетельствовал, что это он, то есть скончавшийся. О, боги! Переводя взгляд в начало страницы, Вайм слегка пошевелил губами. А еще, окромя клатчских денег, сразу прыгнуло в глаза, что там был один из них. То есть там же на полу был песок. «Ну точно. Человек пришел из самого клатча, и в сандалиях у него был песок», — пробормотал Ваймс. «Силы небесные!» «Сэм?» — Ваймс поднял глаза от рапорта. «Твой суп остынет», — произнесла с противоположного конца стола госпожа Сибилла. «Ты держишь ложку в воздухе целых пять минут. Я засекала по часам». «Прости, дорогая». «Что ты читаешь?» «О, всего лишь маленький шедевр», — Ваймс отложил рапорт Фреда Колонна в сторону. «Интересно», — кисло осведомилась госпожа Сибилла. «Практически не имеет себе равных», — ответил Ваймс. «Единственное, что они не нашли, так это список паролей и верблюда под подушкой». Хоть и с некоторым запозданием, но его супружеский радар уловил, что с противоположного конца стола повеяло холодком. Э, «Что-то не так, дорогая?» «Ты помнишь, когда мы в последний раз обедали вместе, с Сэм?» э, «Во вторник, кажется». «Во вторник был ежегодный прием в гильдии купцов, Сэм». Лоб Ваймса подернулся морщинами. «Но ты ведь была на этом приеме?» По очередному изменению коэффициента драконизма, Ваймс понял, что выбрал не лучший вариант ответа. «И обед еще продолжался, когда ты убежал разбираться с тем бродобреем с тусклой улицы». «Со Свинни Джонсом?» – вспомнил Ваймс. «Так он ведь убивал людей, Сибилла!» «Самое большее, что можно сказать в его оправдании, он делал это не специально, просто не умел брить». «Но почему именно ты должен был с этим разбираться?» «Стражником нельзя быть какое-то время! Стражником можно быть только 24 часа в сутки, дорогая!» «Это ты так считаешь! А твои констебли отдежуривают свои 10 часов и все. А ты вечно работаешь! Это ведь вредно! Днем ты где-то бегаешь, а когда я просыпаюсь посреди ночи, то нахожу рядом лишь холодную подушку!» Многоточие повисло в воздухе призраками несказанных слов. «Маленькие незначительные вещи!» – подумал Ваймс. Именно с них и начинаются войны. «У меня очень много работы, Сибилла!» Сказал он со всем терпением, на какое только был способен. «Работы всегда было много. И чем больше стражи разрастается, тем больше становится работы. Ты не заметил?» Вайм скивнул. Жена говорила правду. «Расписание дежурств и нарядов, квитанции, бухгалтерские документы, рапорты, бумаги, бумаги, бумаги!» Как реагирует на разросшуюся стражу преступный элемент, это неизвестно. Но деревья уже дрожат от страха. «Надо делегировать свои полномочия», сказала госпожа Сибилла. «То же самое и он говорит», пробормотал Ваймс. «Что?» «Просто думая вслух, дорогая». Ваймс отодвинул бумаги в сторону. «А знаешь что? Давай проведем спокойный вечер дома», предложил он. «В гостиной так чудесно горит камин». э, -э нет, Сэм, не горит». «А разве Прямс не растопил его?» Прямс был мальчиком на побегушках. Ваймсу никогда не нравилось это официальное название должности, но в обязанности такого мальчика входило топить камины, чистить отхожие места, помогать садовнику и быть виноватым во всем случившемся. «Он поступил барабанщиком в полк герцога Эорльского», сообщила госпожа Сибилла. «И это тоже оказался таким смышлённым». «Не слишком ли он молод?» «Он сказал, что про возраст соврет. «Надеюсь, про свои музыкальные способности он тоже соврал!» «Я однажды слышал, как он насвистывал!» Вань покачал головой. «Что за дурь на него нашла?» «Ему кто-то сказал, что мундир производит на девушек неизгладимое впечатление!» Сибилла мягко улыбнулась. Вечер дома внезапно показался очень многообещающим. «Ну, чтобы найти дрова, гением быть не надо!» – подмигнул Ваймс. «А потом мы запрем двери и...» Одна из вышеупомянутых дверей аж затряслась. С такой силой принялись колотить в нее чьи-то кулаки. Ваймс перехватил взгляд Сибиллы. «Ну иди же, открывай!» – вздохнула она и села обратно за стол. Дверь пропустила капрала задранец. Шелли тяжело дышала. «Вы... надо... Тор торопиться, сэр!» «На сей раз убийство!» Вамс беспомощно посмотрел на жену. «Раз нужно, значит нужно», сказала госпожа Сибилла.